Глава 38. Как бы мне ни было стыдно это признавать, но это была моя самая тупая ошибка в жизни. Чем я думала, когда вот так столкнула ребёнка и его мать. Я резко рванула в комнату, а Клейтон к Марине. Коля стоял, прижимая к себе единорога. Всё в порядке, спросила. Да. Я ей протянула игрушку, она сбежала. Папа был прав, пожал плечами ребёнок, очень спокойно. Извини меня, я обняла его, а по щекам потекли слезы. Я просто думала, так будет лучше. Мне лучше с тобой, он обнял меня. А ведь у Марины был шанс пообщаться с сыном только сегодня. Больше мы ее здесь не увидим, и это понимали и я, и Клейтон. Не плачь, он вытер пальчиками мои слезы. Я лучше бы с Лизой поиграл. А где она? Что-то я эту драконицу с позавчера не видела. Уехала, ответил мальчик. Так что, будем играть? Да, немного поиграем. То, что ребёнок воспринял всё спокойно, радовало. Не радовало, что Клейтон так и не вернулся. Есть одно но: с Мариной что-то не то. А её нельзя оставлять одну. Мы и так удерживаем её в том месте, где она испытала самое сильное потрясение в своей жизни, и у неё есть маленькая дочь. То есть она пыталась жить дальше, строить отношения с другими мужчинами. Если бы был муж, то, думаю, он бы тоже показался в том доме, но это уже не моё дело, есть у Марины кто-то или нет. Звания почётные и пикфейлер чужих жизней мне обеспечены. Но раз всё так сложилось, нам придётся идти до конца. Уже поздно пить боржоми и что-то менять. Я спустилась вниз, к Леонида и Марины сидели в зале за столом. Марина, мы больше тебя не побеспокоим. Прошу тебя, потерпи всего один день, говорил Клейтон, глядя в её глаза. Так и внула. Почему нет такого средства, которое просто сотрёт мою память, глухо спросила она. Мне действительно очень жаль, что ты втянута во всё это, он посмотрел на меня. И Марина посмотрела на меня, а затем отвернулась. Я просто хочу домой, прошептала она. А ребёнок просто чужой мальчик. Моего сына больше нет. Клейтон не успел ничего ответить, потому что в дверь постучали. Господин к вам целитель пришёл, сказала служанка. Впусти. Знакомый врач вошёл в зал. "Добрый день", мужчина улыбнулся и положил свой саквояж на стол. "Как вы себя чувствуете?", обратился ко мне. "Хорошо, только голова побаливает. Продолжайте пить травы. А вас я помню. «Вы должны были принимать у меня роды», — отозвалась Марина, не поднимая взгляда. «Госпожа Дафф? Семь лет назад?» — спросил доктор. «Да», — ответил за нее Клейтон. «Я вас позвала, чтобы вы осмотрели госпожу Дафф, вдову моего брата». «Конечно, вы выйдете?» — спросил он. «Да, приступайте», — Клейтон показал мне на выход. «Надо было сначала вызвать целителя, а потом уже к ребенку ее везти». Чувствуя себя виноватой, призналась я ему в сцене. "Неес немного ответил он. Эй, я думал, он меня утешит хоть словами, расскасаться нельзя. Что сделано, то сделано. От того, что мы будем мучить и корить себя из-за содеянного, ничего не изменится. Мы разберёмся с этой проблемой и будем жить дальше". "Понятия не имею, откуда ты берёшь столько терпения на меня. Просто понимаю, что я тоже не идеальный". Когда целитель вышел от Марины, Клейтон позвал его к себе в кабинет. Марину вернули в комнату Клейтона, а я пошла в кухню. Изменял ли Тери своей паре или нет, надо ещё разобраться. Всё-таки Марина не говорила в подробностях о том, что было. Может, ей показалось, или там просто Тери упал на любовницу, или любовница на Тери. Да, умею я выгараживать изменщиков. Не, всё-таки Рассена видела, значит, изменил. Ра, скажи, пожалуйста, я обратилась к ухарке, отдыхавшей на кухне. А была ли здесь Банкирша, когда ещё Марина жила в стери? Так, к чему такие вопросы, настороженно спросила женщина. Ну, ты же не могла не знать о её возвращении. Я про Марину. Уххлея-кухарка пожамкала губами. Вот бывают дни, когда рот у неё не закрывается. А сегодня день, когда пора брать клещи и вытаскивать правду. Была? И что с того? «Так, а банк дает нам в долг всем хорошо», — пожала она плечами. «В смысле?» «В том и смысле. Дела у господина Даффа в те годы плохо шли. Вот он и обратился в банк за деньгами. Он всегда платил слугам жалования». Она опять пожала плечами. «Иногда чужие долги выплачивал». «Чьи насторожилась я?» «Если кто и слуг занимал в банке, то господин Дафф возвращал». «Так, а вот это уже становится интересным». «Право!» А когда Марина оставила ребёнка, что произошло? А я почём знаю. Я на кухне тогда была. А был ли тогда Клейтон в доме? Был, подтвердила Фра. У меня чуть сердце не рухнуло. Но я точно помню, что он уезжал. Фра, это точно? Не было ли в нём ничего странного? Было ли вообще что-то странное? Я нервно сглотнула. Кухарка задумалась. Давай, вспоминай. Ты же должна помнить. Братья дрались до того, как Клейтон уехал. Это я помню. А потом он вернулся. Где был Тэрис, спросила я. Я не Она замолчала и нахмурилась. Да, точно, Клейтон был. Он ещё хромал, так громко топал, хотя он никогда не топал. Вот работала тогда девочка, она слышала крики и мольбы Марины, даже уволилась после того дня. Погодите. Вы хотите сказать, Что Тери переоделся братом? Не знаю, поэтому и спрашиваю я пожало плечами. Тут-то я думала, просто Клейтон всегда был спокойным мальчиком. Вы его назвали монстром, когда мы впервые встретились, у Корезины напомнила ей. Ну сами поймите, он выкинул жену брата, отобрал ребёнка. Мы тогда так и думали, и всё равно слуги вернулись в дом. Работа всем нужна. Фра развела руками. Я бы сказала, деньги всем нужны, ведь они ничем не пахнут. Поверить не могу, что это тере. Вот вскружила ему голову та банкирша под это же лафра. Что-то с ней не так. Смотрит, как мертвец. Я кивнула. Те же ощущения. А вот только что с этим делать? Вряд ли есть закон, который посадит человека в тюрьму, потому что с ним изменяли. Но как-то оградить и защитить себя надо. Слушайте, А может, я ей хоть слабительного подмешаю, когда та банкирша к нам придет, спросила Фра. Мне как раз мужу выписали недавно травы. Надо же такой тварюкой быть, такую пару разлучить, и все ради чего. Вот что такого есть в этом доме? Я посмотрела на нее и нервно улыбнулась. У братьев-драконов есть сила проходить в другой мир. Или это сила самого дома? Вряд ли бы Марина... бегала и кричала на весь город, что она из другого мира. А значит, и братья молчали. Что целитель сказал: "Я вошла к Лейтону в кабинет и, как Шерлок Холмс, начала осматривать всё. Что у Марины проблемы с личностью и что развод лучше не откладывать", ответил мужчина. Мы напомнили ей о произошедшем. Её сознание пытается раздвоиться. советовал ей общение с тем, кто может помочь ей не зацикливаться на этой проблеме и жить дальше. Что ты делаешь? Я стучала по стенам в поисках тайника. Да так, мне одна идея пришла в голову, ответила. Это всё, что он сказал. Сказал, что мне не повезло, ведь вместо двух истинных пар у меня одна останется. Кстати, целитель выписал травы Марине. Да, успокаивающие. У вас тут Всё лечится травами. Главное, чтоб помогало. Я вошла в кабинет уже под одной стеночки. А ведь то, что я ищу, могло быть и не в нём. "Каролина, а это у тебя причуды из-за беременности?" спросил мужчина. Я пытаюсь восстановить события, произошедшие 7 лет назад. Я встала на четвереньки, приподняла ковёр. Вот, смотри. Под ковром на деревянном полу виднелись черные пятнышки. Клейтон подошел ко мне и присел на корточки. Я показала ему накраску. Получается, здесь твой брат покрасил волосы в черный цвет, чтобы походить на тебя. Разорался на весь дом, затем поднялся к Марине и вернул ее в тот мир. Это я и так понял. Но как можно было изменять своей паре? Если до самого объединения со своей истинной парой у тебя была близкая связь с кем-то, то этого кого-то ты не можешь уже коснуться. Если это кто-то новый, то можно. Иначе бы из-за всей этой истинопарности целители не могли касаться женщин при родах. «Ага, будто в любовники целители не берут», — усмехнулась я. Мы сели удобно на ковер, не сводя взгляда с черных клякс. Это ж надо было такое придумать. Берут, но изменить паре можно только один раз по такой схеме. Но когда есть истинная пара, о таком даже не задумываешься. Мой брат еще тот говнюк, но я никогда бы не мог подумать, что можно так поступить с беременной женой. «Ну вы же тогда подрались?» — вспомнила я слова Фра. Клейтон посмотрел на меня холодным взглядом, не понравились ему слова — «Да, было дело. Он хотел тогда мои активы положить в банк, а я был против. Вот только при мне банкирши не было в доме. Я никогда с ней тут не пересекался, а с тех пор, как уехал, не возвращался». И вот теперь все ясно. Почти. Спускать на тормозах подобное нельзя, а надо что-нибудь придумать. А то это Анита и Клейтону пытаются прилипнуть. А если вернуть пару в тот мир... то и вовсе можно ходить налево, — горько усмехнулась я. Это уже вопрос доверия. Ты мне доверял, просил ее не искать, а я искала. На глаза навернулись слезы. Просто мне было как-то неправильно встречаться с женатым мужчиной, да и женское любопытство взыграло. Я правда хотел, чтобы ты нашла ее ради ребенка. Я готов был принять ее здесь и, возможно, даже готов был оставить ее жить в этом мире ради сына. Ну, 7 лет это 7 лет. Уже другая жизнь у каждого из нас. Клейтену памятник надо ставить за самое безграничное терпение в мире. Но в любом случае у нас остаётся проблема с этой любовницей. Я знаю. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала развод, а потом уже и с банком порешаем. Господин Дав, в кабинет кто-то постучался. "А выдите", сказал мужчина. На пороге появился наш конюх. Там э единорог слёг. Болячка какая-то вылезла.